Пятое. В декабре появилась у меня мечта — новогодняя ёлка. Зачем она мне была нужна? Зачем нужна ёлка? Не праздник ёлки, а сама ёлка — зелёное дерево со всякими дурацкими украшениями. Зачем тому человеку, каким я был? Не такому маленькому, чтобы верить в чудеса, не такому взрослому, чтобы верить в символы. Я могу задаваться этим вопросом сколько угодно, до бесконечности. Отсюда мне все равно ничего не понять. Вот я стираю с лица морщины, разглаживаю скептическую складку урта, рта, смываю со лба печать тупого всезнайства. Я снимаю с души тяжкий камень стыда и вины и кладу его осторожно на стол, вот сюда, рядом с машинкой. Ничего, пусть полежит. Я ненадолго. Я прохаживаюсь, прохаживаюсь взад-вперед лёгкой походкой беззаботного человека. Нет, озабоченного, но своей заботой, заботой о себе, любимом. Я немного привыкаю к этой напряжённой, лёгкой, беззаботно озабоченной походке. Затем вынимаю из кармана тяжёлый двухбородчатый ключ от сейфа, вставляю, поворачиваю и вхожу. Нет, не в сейф. Я вхожу в комнату. Это у нас такой замок, чтобы труднее было подделать. Ну что? Что там? Ничего особенного. Сырость, запах прокисшего пота, круглый стол, желтая скатерть, бахрома и складки. Огромный душный колючий ковер, круто спускающийся со стены, покрывающий весь до полу диван, повторяющий лениво и приблизительно извивы спинки и валиков. Прямые стулья с клеенчатой обивкой, пятнистые, и холодные. Высокий буфет, никакого дерева, со сломанными латунными ручками. Шаткая точеная этажерка с немногими книгами. На верхней полке этажерки приемник, темный, овальный, глазастый, узколобый. Двустворчатая, масляно-белой краской крашенная дверь во вторую комнату. Ну а там? Там-то что? Все тоже. Обшарпанный кустарный работы кухонный шкафчик с фарфоровым роликом вместо ручки, миски, кастрюли, банки, чашки. Напротив, нечто вроде туалетного столика с трильяжем, духами и пудрами. Дальше, вдоль стены, платяной шкаф, где на самой верхней полке под бельем хранятся продолговатые книжки на предъявителя. Напротив, кровать огромная, железная, с панцирной сеткой, колесами и шишками. Под кроватью среди прочего барахла лежат два чемодана со старыми облигациями и стоит зеленый горшок с крышкой. Уборный у нас буквально под самым носом, но мой осторожный многоопытный отчим не любит ночью отпирать дверь. Иногда, просыпаясь уже под утро, я слышу поначалу пронзительные резкие, а затем все же понижающийся звон струи, бьющие об дно. Постепенно он переходит в бульканье и бурлени, затем, несколько раз прервавшись, окончательно умолкает. Все это сопровождается громким сопением, оханием, постанованием, кряхтением, каким-то обрывочным бормотом и умиленным сюсюканем. Долго потом я не могу заснуть, я лежу, оцепенев, на своем душном диване, и мне в щеку впивается жесткая щетина ковра. Утром я вижу, как моя мама выносит этот проклятый горшок, несет его за скользкое неудобное ухо, придерживая другой рукой за краешек. Я не могу смотреть, я отворачиваюсь к стене, но, отвернувшись, вижу еще отчетливый, стискиваю зубы, с трудом удерживаю подступающую горло тошноту и ненависть. Комнаты наши узкие и тесные. Все предметы соседствуют в них чужим, каким-то вынужденным соседством — Коммунальная квартира в коммунальной квартире. Зачем же здесь елка? Да вот, очевидно, зачем она нужна. Неужели не ясно, зачем? Мам, давай поставим елку. Елку? Что это ты придумал? Куда? В этой тесноте? Ну, найдем. Уберем, отодвинем, переставим. Как раз угол освободится. Не знаю, я не могу сама. Надо посоветоваться с дядей Яшей. Ну, посоветуйся. Знаешь, попроси его сам. Да-да, и ничего тут такого нет. Он что, чужой тебе человек? Надо быть поласкивей, повнимательней. Ты же никогда к нему не обращаешься. Он придет с работы, подойди и скажи. Дядя Яша, можно мне поставить елочку? Дядя Яша, говорю я мокрым, пупырчатым голосом. Он останавливается. Я поймал его в самый неудобный момент. Я стоял посредине комнаты, он двигался вдоль, и пока он шел прямо на меня и был обращен ко мне лицом, я все никак не мог решиться. А потом, когда он уже прошел мимо, я вдруг окликнул неожиданно для самого себя и оттого тихо и невнятно. Но он услышал. Он остановился почти мгновенно, тяжело споткнувшись ногой в шлепанце. Настороженно повернул одну, только голову, из-за плеча, из-под лоби, вбок и вниз, уставил свои свиные глазки. Никогда прежде я с ним не заговаривал. «Что? Что такое?» Пробормотал он глухо и так же невнятно, как я окликнул "Ше? шэ Шэ-тэ-кэ?» Яша», Яш! продолжал я в том же регистре, выделяя из себя эти чужие слова — как мочу, как слизь, ни секунды не сопровождая их в их движении к его маленьким круглым ушам, заросшим седыми волосами. Можно мне поставить елочку? Через много лет в часы томительного бдения, припоминая постыднейшие куски своей жизни, я с особым сладострастием буду произносить эту елочку, этот жалкий, дохлый, уменьшительный суффикс, Уже тогда мне совершенно не свойственны. — Ёлочки? — вдруг обрадовался он. — Где же мы поставим ёлочки? Где? И мы стали с ним ходить по двум нашим комнатам. Мы дружно озирались по сторонам, как бы впервые увидев всё это убогое барахло. Мы измеряли растопыренными пальцами и прикидывали в уме. Мы соревновались во взаимной предупредительности, и мы почти любили друг друга. Это можно было бы объяснить красиво. Значит так, пожилой уже человек, не то чтобы добрый, но и не слишком злой, женится на молодой сравнительно женщине с маленьким сыном. Человек этот давно не общался с детьми, очерствел в своей одинокой жизни, и, несмотря на любовь к жене, так и не смог найти контакта с ребенком. В свою очередь, мальчик, впечатлительный, Нервный, воспринимает эту отчужденность как враждебность и отвечает на нее враждебностью. Разумеется, кроме всего прочего, он ревнует мать к чужому человеку, вот. А тот, со своей стороны, ревнует ее же к сыну. И, конечно же, справедливость должна восторжествовать. Но как ей это сделать в такой ситуации? И вот приближается Новый год. Наш мальчик, нервный, впечатлительный. Слышит разговоры товарищей, видит предпраздничную суету соседей, и тоска, одиночество, желание ласки и тепла болеваются для него в мечту о елке. Со всей силой детского воображения он представляет себе это зеленое душистое чудо. Ему кажется, что с появлением елки изменится все течение его жизни, что она перестанет быть лишь сменой будней, а превратится в непрерывный праздник. И вот он преодолевает, он идет на унижение и неожиданно встречает, как будто тает ледяная преграда, ну и так далее. Так вот, по существу данного дела, в тот момент, когда я с ним заговорил, никакая елка мне уже не была нужна. Во всяком случае, ни о какой жажде, или тем более мечте, не могло быть и речи. Это был так. Легкий бзик, кратковременный импульс. И не им я руководствовался, когда обращался к Якову. Просто я больше так не мог. Я не мог выдержать такую долгую ненависть. У меня на это не хватало ни сил, ни характера. Ненависть и злость, злость и ненависть. Я сам лелеял в себе эти чувства, и они душили меня самого, не находя себе иного выхода. Нет, я не гадился для этой работы. И дело тут не в возрасте, но и не в доброте. Все дело в страхе. Я испытывал постоянный страх перед ненавистью, своей и чужой, а больше перед чужой, органическую боязнь вражды, которая была еще в свою очередь крайним случаем боязни недоброжелательства, свойственной мне всегда, изначально, как какая-нибудь хромосомная болезнь.